Глава 4. Миссия Крылатый монстр? Переспросила Фрея. Да, миледи. Говорят, что он появился в ранние ночные часы. А, вот почему мне показалось, что город ведет себя громче обычного. Вот что это было. Фрея оказалась удовлетворенной докладом своего последователя Атара. Бесчисленные звезды сияли в темном небе. Была середина ночи. Фрей сидела на своем резном кресле на самом высоком этаже Вавилонской башни, а Тар терпеливо стоял рядом. Взяв в руки бокал вина, Богиня продолжила расспросы: Какой урон был нанесен городу? Помимо нескольких изолированных подстрекателей паники никакого. Кто-то увел монстра, прежде чем тот напал на горожан. Кто-то, значит. Что говорит гильдия? Ничего, миледи. В данный момент Гильдия занята сбором информации. «Скорее всего, с нами свяжутся в ближайшее время». А Тор убедился, что самые важные подробности того, что происходило в городе, достигнут шеи его богини. Впрочем, Фрея явно заскучала, услышав такой сухой и вежливый ответ своего последователя. По крайней мере, сейчас ничего интересного он сказать не мог. «Мне организовать поиски». «Что ж, если эта ситуация получит развитие, идея может быть неплохой. Но пока в этом нет нужды». «Если случится худшее, мы всегда можем просто навестить Гермеса. уверенно он уже знает гораздо больше нас». «Апчхи!» Раздалось где-то на первых этажах Вавилонской башни. Разумеется, от тары Фрея услышать этого не могли. Богиня красоты откинулась на спинку своего кресла, и сгибы её груди показались вырезать черные ночные сорочки. «Раз это все, что нам известно, пусть будет так. Гильдия свяжется с нами, если что-то случится». Это будет означать, что для нас будет работа. Семья Фреи напала и полностью уничтожила семью Иштар, и потому получила наказание от гильдии. Еще какое-то время Фреи придется слушать приказы этой могущественной организации. Пусть попросту снять наложенные ограничения в силах ее семьи, необходимо продолжить поддерживать иллюзию полного контроля гильдии над городом. Завистливые богини явно воспользуются своим шансом и выступят против нее, к тому же договориться со взбалмошной Локи, Ее союзницей в такой ситуации будет очень непросто. Фрей не любила, когда что-то ограничивает ее свободу, но и становиться высокомерной подобно и ей не хотелось. Нас могут использовать снова. Пожалуйста, смиритесь с этим. Как пожелаете, милиди. Извинившись перед своими последователями, которых она обязывает откликнуться на первый же гильдии, богиня красоты улыбнулась. После этого богиня покрутила вино в бокале и поднесла его к губам. «Надеюсь, в этот раз будет интересно». Едва слышно пробормотала Фрея, в ее голосе можно было услышать нотки нетерпеливости. «Монстр? Гуманоид?» – спросила Айс, чтобы прояснить услышанное. «Ага-ага. Ходят слухи, что его видели в западной части города. Не из категории больших. Не похоже на то. Пара авантюристов низкого ранга, которые его видели, назвали его Гарпией или Сиреной». «Кажется, ничего общего с произошедшим на Монстромании это не имеет!» Двойняшки, амазонки, теоны и Тиона отвечали на вопросы Айс, которая задумчиво склонила голову. Щебетание птиц за окном говорило о приближении рассвета. Друзья Айс рассказали ей, что случилось прошлой ночью, пока шли по узким коридорам дома семьи Локи. Все слухи были выяснены низкоранговыми авантюристами семьи. «Я слышала, что вчера вечером на улицах поднялась паника. Работники Гельдии были повсюду». «Расспрашивали людей?» «Финн знает?» «Конечно. Он всех, кто свободен, попросил присоединиться к расследованию. дома у него есть какое-то собственное объяснение». Услышав, что сказала Тиона, Айс посмотрела на нее. «Хм...» Девушка подняла глаза на потолок. «Их генерал отдает приказы помогать, несмотря на то, что их семья не связана с инцидентом. Это означает, что любовь к городу и его жителям сильна настолько, что он просто не мог остаться в стороне». Скорее всего, он раздражен, когда понимает, что монстр может прятаться где-то в городе и терроризировать жителей. Как авантюристка, которая зовет Орарио Домом, Айс была тронута. Что нам делать, если мы найдем этого монстра? Финн сказал, что поймать живым было бы лучше, но... Теона сделала в этот момент паузу в словах, а Теона подхватила ее мысль. Если будет угрожать чьей-то жизни, убить на месте. Айс положила руку на рукоять сабли, висящей на поясе. «Понятно». Она кивнула. В гильдии поднялся настоящий хаос. Доклады о неопознанном крылатом монстре, неожиданно объявившемся в седьмом районе Орарио, поступали один за другим. Жители заполонили пространство перед гильдией, требуя информации о том, что вызвало такой недосмотр. Несколько работников отвечали на вопросы в первых рядах, пока остальные без устали работали над сбором подробных данных. Первостепенной задачей было раскрытие пути, которым монстр смог покинуть подземелье и проникнуть в город. К тому же совсем недавно один из авантюристов докладывал, что видел варвара в подземных тоннелях неподалеку от сиротского приюта на улицах Дедала. После того, что случилось на Монстромании, гильдии как управляющий городом организации и без того возникли вопросы. Что могло произойти? Работники гильдии пытались найти ответ. «А, я с прошлой ночи работой завалена!» Мы все перерабатываем. Нет смысла жаловаться. Полу эльфейка Эйна была среди тех работников гильдии, кто очень серьезно перерабатывал. Вместе со своей подругой и извечной коллегой Мишей Фрот она постоянно была на ногах. Она получала информацию у стойки, переносила ее в главный офис, посещала место событий, чтобы допросить очевидцев, и это было лишь верхушкой айсберга. Гора работы росла быстрее, чем с ней успевали справиться и всё это время ухмыляющиеся божества подначивали людей и даже предоставляли фальшивую информацию, чтобы сделать происходящее интересней. Работники гильдии были вынуждены проверять все эти крупицы информации, которые к ним поступали, прежде чем их обработать. «Но, на, на! Оно показалось из ниоткуда! Прирученные монстры по-прежнему в своих клетках, правда?» «Да. Семья Ганеша перепроверила всех прирученных монстров». Миша задала вопрос, прыгая рядом с идущей по коридорам гильдии Эйна и будто мячик. Эйна утвердительно кивнула. Гильдия проявляет строгие требования к укоротителям, живущим в Орарио, и семья, конечно, единственная организация, которая позволено держать живых монстров в городе, чтобы работать с ними на монстромании. Также они проводят множество экспериментов на пойманных монстрах и проверяют теории за закрытыми дверями своего роскошного дома ради улучшения эффективности подземелья. И не забывай, что все приручные монстры снабжаются отслеживающими табличками. Как только какой-то монстр сбежит, об этом станет известно. Таблички — это магические предметы, которые вживляются в тело монстра, неважно какой он формы и размера, и постоянно передают его положение на датчик. Если такая табличка ломается, немедленно раздается сигнал тревоги. Если один из монстров сбежит, семья Ганеша сразу же об этом узнает. Создание, которое видели в седьмом районе, напоминало человека с крыльями. Очевидцы описывают его как гарпию или сирену. Никто не упоминал о табличке на теле этого монстра. Что меня беспокоит, так это доклады о том, что монстр носил робу. Будто он пытался скрыться. Значит, у него есть самосознание. От этой мысли кровь Эйну застыла в жилах. Она впилась в предплечье. Девушки продолжали переговариваться. Тол! Шеф? Что-то случилось? Эйна и Миша оказались перед офисом и уже почти заняли свои столы, когда раздался голос начальника звера человека. Утонченный мужчина чинтроп в очках, похожих на очки, Эйна выглядел растерянно, хотя, может, больше подошло бы, смотрел с жалостью. Он обратился к Эйне: С тобой хочет поговорить начальство! Это срочно! Иди в его офис немедленно! Ха! Эйна застыла! А, нет! Раздался перепуганный голос Миши. Она пыталась натянута улыбнуться. «Я... я что-то сделала не так?» Эйна поправила очки. Кровь в её жилах застыла от страха.